Глава 16. В этом мире есть боевые самолеты, танки, артиллерии и другие проявления военной инженерии техногенного мира. ЭДК тупиковая ветвь развития, утратившая свою актуальность с появлением мощной магии, но продолжающая развиваться по инерции. Конечно, если взять местную гаубицу и какую-нибудь баллисту из моего прошлого мира и сравнить одни лишь их физические поражающие характеристики, то баллиста целиком и полностью проиграет. Но в моем прошлом мире практически не встречались баллисты, работающие исключительно на законах физики. На моей родине создать орудие, которое нельзя совместить с магией, значит выполнить просто ученическую работу. Только нищих аристократов до да представителей полудиких племен такие орудия смогут заинтересовать. Да и то не факт. Артефакт на инженерии вот достойное будущее для любых военных изобретений. Но на земле за сто лет полностью на нее так и не пересели. Сложно очень с нуля создать целую отрасль, особенно когда ты понятия не имеешь, какие ингредиенты нужно использовать, да и нет постоянного доступа к одним и тем же ингредиентам, ибо каждую аномалию рано или поздно приходится прикрывать. И сейчас получалось, что нас ждало сражение армии двух стран 21 века, но при этом рисунок сражения мало чем отличался от средневекового. Притом для меня подобные сражения в целом были нормой, как и для наших воинов, выросших в этом мире. И Я бы даже не задумался, что можно сражаться иначе, если бы не Яра. Это она рассказала, что в прошлой жизни ей доводилось путешествовать по мирам, и она видела парочку техногенных миров, где о магах подавляющее большинство жителей и знать не знают. Но, разумеется, они там тоже встречаются. В общем, битва двух армий началась с грохота артиллерии, но толк с нее было мало, ибо сильные отмеченные накрывали технику себя и товарищей мощными щитами. Ух, сколько же денег сливается на боезапас. А в итоге только отмеченные защитники тратят энергию, и опять же приходится тратить деньги на сей раз на средства восстановления энергии. В форме царевича Максима я стоял перед цифровой картой местности в главном зале штаба. Слева подошел Царевич Александр, толкнул меня локтем в бок и поинтересовался: "О чем думаешь, братишка?" "Да, я не только яруй нескольких драконов из дома притащил, но и двух богоподобных братьев. Ни про них, ни про драконов Перса пока не знают." А Вот Яра сейчас сражается на левом фланге своими атаками и голосом, пугая персов. Батумик слову, бьется по центру, умудряясь при этом и командовать направлением. О том, что с обычной техногенной инженерией в военной сфере точно нужно завязывать. Это я. Только артефактная инженерия, только хардкор. Простыня дарённой бойцы не смогут ею пользоваться, заметил Александр. А их много в масштабных армиях. Значит, надо вводить их из армий. Может быть, их и много, но толку от них мало. Ну, не скажи, покачал головой братец. Они немало делают на войне. немало, то немало, хмыкнул я. Заставляют врага тратить на себя энергию и ресурсы, но какой ценой? Ценой своих жизней. Многие из них идут в имперскую армию по собственной воле. «Серьезно проговорил Александр. Я покосился на него. Хм, возможно, в некоторых вопросах я до сих пор не понимаю этот мир так хорошо, как его коренные жители. Или дело не в том, что Александр коренной, а в другом, что я здесь рос большую часть своей жизни как ребенок торговцев в Лондоне, а не как будущий правитель. А стало быть, не дополучил профильного образования и в чем там не может не хватать кругозора. «Ты прав», — кивнул я. Невежливо плевать на чужую волю. Значит, нужно сделать так, чтобы неодаренные могли приносить еще больше пользы в бою, при этом и повысить их выживаемость. Создать что-то вроде инженерных артефактов, которые может активировать обычный человек, типа на аккумуляторе, работающего от энергии». Хм, деловито закивал Александр. Звучит неплохо. А еще можно развить ту тему, что использовали на мне и Батуми, сделать ее совсем безопасной для организма и доступной неодаренным. Я удивленно уставился на него. Мы выражения лица из за шлема брат не видел, но по движениям тела понял, что я чувствую. Не смотри на меня так, хмыкнул Александр. Я не поддерживаю террористов и их методы, но их исследования могут реально помочь увеличить выживаемость людей. Прикинь, человек всю жизнь мечтает быть выдающимся воином, хоть и родился неодаренным. Как ему быть сейчас? Если исследуем и разовьем технологии Ордена, то у этого человека появятся варианты. Например, он отучится в военной академии, продемонстрирует там свою решимость и непоколебимую волю, и в награду получит доступ к чудодоспехам и... Ну, пусть будет к микстурке временно повышающей силу. Честно говоря, Макс, не вижу ничего плохого в этой картине. То, что террористы использовали нечто подобное во злое насильно, не показатель. Террористы и метки используют, так что же нам теперь и метки объявить вне закона? И я продолжил удивленно пялиться на него, а затем усмехнулся и произнес. "Неплохая позиция. Может, тебе лучше стать императором всероссийским?" Александр нахмурился. Не шути так, брат, проговорил он на удивление строго. Я уже сказал, что считаю тебя достойнейшим из нас, На трон я не претендую, лучше тебя никто не справится с ролью императора. Он улыбнулся и добавил: "По мне, идеальный правитель это тот, кто мудрейца сочетать в себе и либерала, и консерватора, делать то, что ему хочется, но обращать внимание на потребности и предложения других" а главное гнуть свою волю и стараться ради собственного возвышения, но чтобы при том его возвышение вело к возвышению всей страны. Короче говоря, Макс, ты идеальный кандидат. Он весело рассмеялся. А в следующий миг в штабе запели колосирена, условный знак сигнализирующий о том, что на поле боя замечены новые могучие враги. Где? быстро спросил я, подходя к остальным членам командного состава. Вот этот пятак. Мой брат Влад, только что обсуждавший со старшими офицерами что-то возле другой карты, обвел пальцем круг. Довольно-таки далеко от основных сил, заметил Александр. Когда Юра прочесывал эту местность, там еще никого не было. Но дальше моими зверятами была замечена одна не особо большая, но довольно жирная группа персов, аж с тремя богоподобными. Мы смогли идентифицировать одного богоподобного, произнес штабной офицер, глядя на меня. «Аристократ из roda namidin, метка песчаного типа". Идентифицировали они его, разумеется, по лицу, а не по объему энергии. Вероятно, двух других богоподобных наши разведчики тупо не заметили. Ну или не узнали, что более вероятно. Я пойду, спокойно произнес я и, повернувшись к княжичу Трубецкому, добавил: Владимир, продолжай командовать. «Слушаюсь, Вашего высочества, отчеканил он. После того, как мы решили вопрос с его родом, Владимир Трубицкой стал более жизнерадостным хочется вериться, пройдут года, и он окончательно отойдет. И чем хаос не шутит, вдруг заведет себе новую семью. Никто с моим приказом спорить не стал, разве что Александр усмехнулся, а Владислав закатил глаза. Но оба пожелали мне удачи. И вот я с помощью своего летательного доспеха мчу по небу. Ну а рядом со мной в невидимости аж четыре дракона. Ура, ура, ура! Наконец-то дело большое. А то надоело с этой мелочью сидеть, радостно повторял огненный дракон Лютик. Между прочим, первый урожденный дракон этого мира. Вопрос еще, кто с кем сидит? усмехнулась в ответ Ольга. Я с ними а кто же еще? постоянно за ними присматриваю, заявил огненный За последнее время он подрос, впитывая энергию моего имения, которое постоянно наши сборщики подкармливают трупами монстров. Так что теперь лютик по размеру был не с половину Ольги, а где-то с две трети от нее». "Да", продолжала насмехаться над ним Ольга. "Прямо сам присматриваешь". "Конечно", гордо выкрикнул лютик. "А, по-моему, нет". Барби говорила, что ты частенько просишь у нее совета, как поступить. закинула удочку Ольга и уставилась на своего. «Не то брата, не то жениха». не Барби, к слову, это шестикрылая дракониха-менталист, которую мы освободили от князя Чебулатова. Такое имя ей дала Ольга. У меня были небольшие трудности с наречением. Я смотрел на эту разноцветную дракониху с шестью крыльями и перебирал варианты сказал, что та похожа на бабочку. Ну и пошло, поехало. Бабочка, баби, Барби. Сейчас Барби осталась дома, возглавляя остальных драконов. Все яйца вылупились. Суммарно у меня сейчас аж восемь драконов. Ну или, как сказали бы душные ученые, шесть драконов и две виверны. Ну и что что прошу? С вызовом ответил самый мелкий из летящих со мной драконов. Она самка, Ее дело помогать мне. И... Ай! закричал он, получив по хребту рыжим мохнатым хвостом. За что, мам? Вон он так живет!» А поживёт, и пусть живет!» невозмутим заявила дракониха. А у нас матриархат. Ты по-другому жить будешь. Не бери с него пример. Эй! По ушам ударил тягучий бас. Недовина парня. Матриархат у вас кончился. Я научу его правильным отношением в стае, особенно в стае, в которой много самок. Хмыкнув, я перевел взгляд на летящий метрах в тридцати от меня сгусток пыли, формой напоминающей бескрылого дракона. Удивительным образом патриарх Восточных каменных драконов возродился очень быстро. Возможно, повлияло то, что мы с Фаей сами стали сильнее и поднабрали опыт в подобном разведении драконов. Мы сразу нацелились на то, чтобы переродить его. С той же Ольгой ситуация была несколько другой. Как итог, патриарх переродился, правда, стал несколько меньше в размерах и слабее. Ну и провалы в памяти у него. Помнит, как скучал в своем умирающем мирочке, а дальше пустота. «А кто это у нас тут заговорила?" скривилась Фая. "Ты встай, стай новенький, и твое место в самом конце червь песчаный. «Не Недоглей мохнатая!" ударил по мозгам рев бывшего патриарха. "Это что? Не забывай, дурень, благодаря кому ты жив и свободен?" «Благодаря Максиму. бы!» — рявкнула Фая. Скажешь нет? А по причастию к твоему воскрешению не спорю. Но сделала всё я. А я уже сказал тебе спасибо. Хватит. <рых> Прорычала Фая. Мамочка, папочка, не ссорьтесь. Завопил Лютик, глядя то на одного, то на другого. «Видишь», — выдохнул бывший патриарх. Тебя молец успокаивает. Тоже мне матриарх. У нас тут дело серьезное, А ты рычишь, белка мохнатая, черек лысый. Патриарх поступил по-мужски и первым заткнулся. В конфликтах с женщиной, как говаривал мой дружбан, в честь которого я и назвал дракона Лютика, Побеждает не тот, кто громче и дольше кричит, а тот, кто умнее. Но это в идеальной картине мира, когда нет третьего элемента, любящего подлить масло в огонь. Вы только посмотрите, эта старуха смеет учить меня жизнь», — хохотнула черная. А сама даже своего самца приручить не может. Мне не хотелось перебивать Фаю, поэтому я рявкнул до того, как моя рыжая подруга начала отвечать дочери. Хватит. Ольга, ты сейчас лезешь в бутылку. И вообще, встрявать в конфликт пары последнее дело. Знаешь, что с третьим в разговоре делают? Что? Заинтересовалась дракониха. Спросил Батуми. «Все, друзья мои, мы подлетаем. Выпустите там пар, как следует. Забавно, но впереди остальных из всей четверки рванул именно бывший патриарх Она и дракон по имени Дворин Бесфамильный. Своим нелепым именем он обязан, разумеется, Фае. Она сразу сказала, что хочет называть его Дворник Бескрылый. На вопрос, почему Дворник, честно ответила: "Потому что песок сыплет". Мне пришлось постараться, чтобы убедить ее, что странно называть дракона таким именем. Правда, Фая все равно далеко не ушла от своей первоначальной задумки. В итоге и появилось имя Дворин. Однако же фамилию Дворину она поменяла сама. В какой-то момент заявила, что все таки Бескрылый слишком жестко. Не нужно лишний раз самца тыкать в его неполноценность. Да и другие, если начнут его так называть, плохо будет. Назовул его Беспонтовый. Может, лучше вообще без фамилии, предложил я. Или дадим отчество. Матчество. «Нет, отчество не дадим, такой брат мне не нужен. Начество тоже, не хочу, чтобы этот лысый старик был моим ребенком. А без фамилии, Хм. Ну пусть будет без фамилии. И сейчас этот бесфамильный первым обрушился на группу персов, становясь частично видимым в последний момент. Для наших изумленных врагов все выглядело так, будто с небес на землю ударил песчаный столб. А затем началось землетрясение. Поторопитесь, детишки, пока старик всех не поубивал, рявкнула Фая, ускорившись до предела. Драконы это мощь, это факт. Да, они здорово потратились в энергетическом плане, однако же смогли уничтожить группу персов с тремя богоподобными, а потом еще и персидское подкрепление с двумя богоподобными. Все это время я в бой не вмешивался. Сперва смотрел за происходящим с неба, затем спустился на землю и убрал доспех, чтобы не тратить энергию на полет. Я делился энергией с Фаей. Матриарх должна всегда быть на голову мощнее других членов стаи. Эх, вот бы перепривязать ее с меня на мое имя, как и остальных драконов. Тогда Фая будет гораздо меньше от меня зависеть, получит больше свободы в конце концов она тогда будет в равных условиях с другими членами своей стаи. Я уверен, все равно будет всех их превосходить. Вашего сочництва, заговорило со мной мини-гарнитура голосом княжича Трубецкого. Да, что-то случилось. Похоже, личный отряд принца Затхана решил вступить в бой. Сам принц с ними, уточнил я. Так точно, вашего сочництва. Вы велели беспокоить вас только в сложной ситуации, или же когда Азадхан лично появится на поле боя? Все правильно, Владимир. Спасибо. Ситуация в целом. Мы побеждаем, ваше высочество. Резервные отряды персов обнаружены и встречены. Их высочество, ваши братья тоже сражаются. Единственное, он замялся. Что такое? Говори, не бойся. Ботоми сильно ранили, но он отказывается отправляться в лазарет. До сих пор сражается в первых рядах. Я тяжело вздохнул. Загляну к нему, и в лазарет загляну тоже, а потом к принцу. На своем направлении я почти закончил, выдвигаясь. Почти, Ваше высочество, необходимо выслать отряд. Да нет, тут и без меня справиться. Повесив трубку, я раздал указание драконам и взмыл в воздух. Через несколько минут я увидел Батуми. Весь в крови, он ерился и вгрызался в толпы врагов. Наши бойцы поддерживали своего командира, постоянно приходили к нему на помощь. А он вместо того, чтобы остаться рядом с ними и сражаться здесь, продолжал лезть все глубже и глубже. Пару раз он оказывался в западне, но его напор не уменьшался, а наши ребята наоборот, с большим воодушевлением продолжали кромсать персов, дабы прийти на помощь к своему боевому командиру. Невидимый я появился у него за спиной, затем вспыхнул пламенем и выжег вокруг нас просторную площадку. "Рад видеть, командир", козырнул Батуми. Ну и видок. У него чьи-то кишки на правом ухе висят. Только безумные глаза и белоснежная улыбка батуми, представляют со светлыми пятнами, на его заляпанной, запекшейся кровью туше. Сдохнуть тут решил, спросил я коротко. Совсем кукухой поехал. Никак нет. Тактика, стратегия, личный пример. Я так-то присматриваю за ребятами, Они они за мной, как и не думают. Ну и поддерживаю их. Смотри, какой это огромный успех у нас. На нас летела очередная толпа ваяк, но я встретил их огненной стеной. Батуми, вкратчиво произнес я. Твоя жизнь принадлежит мне. Не смей её тупо просрать. Да я не собирался, командир. Если бы стало совсем худо, отступил бы или даже тебя бы позвал, и Адреналина вместе с ним и энергия монстров утихли в его теле, и Батуми пошатнулся. "Блядь", выдохнул он, упав мне на руки. "Ты бы не успел ни уйти, ни меня дождаться. Ты бы сражался, пока не сдох, балбес", проговорил я, напитывая его семейным даром. "Ну, я в самом деле думал отступить", ошарашенно проговорил он. во однако. Невольно я вспомнил недавний разговор с Александром. Использовать наработки террористов может быть когда-нибудь, но после очень длительного изучения. Это же надо. Я лично работал с энергетическими контурами Батуми, а значит, они пребывают в самом лучшем из возможных для них состоянии. Но все же в горячке боя лысый военачальник плохо чувствует свое тело из-за живущей в нем чужеродной энергии. Отступить на грани — рисковая тактика. Батуми думал использовать ее, но физически бы не смог. Его мозг дал бы сигнал к отступлению, когда тело уже бы оказалось за гранью. Лучше, спросил я, видя, как залечиваются раны Батуми и чувствуя, как наполняется его сосредоточение. Лучше, кивнул он. Спасибо, командир. Больше так не буду. Верю. Трубецкого тоже поблагодари. Ну все, развлекайся. А я дальше попер».